«Нет, лишь только я подумаю о нашей бедной Эмиле, перо валится у меня из рук, и духу не хватает описать последние дни, проведённые Джорджем дома».